Книга 11. Величие отчаяния. Глава 1. С нами. Действие 1. События ещё не начинались. На колокольне Сен-Мири пробило 10 часов. Анжуле Рассекомфер с карабинами в руках присели возле боковой лазейки большой баррикады. Они сидели молча, внимательно прислушиваясь. готовый уловить самый отдалённый звук, самый глухой шум шагов. Вдруг среди зловещей тишины зазвучал молодой, свежий, весёлый голос, доносившийся словно без улицы Сен-Дени и распевавший куплеты на мотив старой народной песни при свете луны, с припевом похожим на петушиный крик. Мой нос в слезах. Дружок Бюжо, позволь мне жандармом сказать на ушко: «В перьях куриных, в шинелях синих! Они идут, а я кричу! Кук-кареку!» Анжулирас и Комфер сжали друг другу руки. «Это гаврош», — сказал Анжулирас. «Предупреждает нас», — добавил Комфер. Чьи-то торопливые шаги нарушили безмолвие пустынной улицы, вслед за тем показалась маленькая фигурка с быстротой и ловкостью клоуна, перебиравшаяся через опрокинутый омнибус. Гаврош, запыхавшись, перескочил на внутреннюю сторону баррикады. "Дайте мне ружьё. Идут", сказал он. Точно электрический ток пронзал баррикаду, воставшие хватали за оружие. "Хочешь мой карабин?" спросил Анжуй Расгамена. "Я хочу большое ружьё", сказал Гаврош. Он взял ружьё Жавера. Почти одновременно с Гаврошем явились двое часовых, стоявшие в конце улицы Шан-Врери и на улице Птит-Трюандри. Часовой с улицы Пришер не возвращался, оставшись на своём посту. Это доказывало, что со стороны моста и рынка пока не угрожало никакой опасности. Улица Шан-в-Ририна, которую едва можно было различить в темноте несколько камней мостовой, благодаря отблеску от освещённого знамени, представляла защитникам баррикады тёмными зияющими воротами. Все заняли боевую позицию. 43 воставших, в том числе Анжули Расконфер, Курфи, Рак, Бусюэ, Жоли, Багарель и Гаврош стояли на коленях на большой баррикаде, держа головы в уровень с ее гребнем и положив стволы ружей и карабинов на камни, служившие им опорой. Они стояли молча, в напряженном ожидании, готовые стрелять. Шестеро под командой Фейльи с ружьями на готове поместились у окон обоих этажей Каринфа. Прошло несколько минут. Со стороны улицы Сен-Ле Отчётливо донёсся шум многочисленных мерных, тяжёлых шагов. Шум этот, сначала слабый, потом постепенно усиливающийся, приближался безостановочно, неуклонно, со спокойной, строгой размеренностью. Это были грузные, зловещие шаги статуй командора, но не одной, а множество таких статуй. Казалось, надвигается целый легион мраморных призраков. Шаги всё приближались и приближались. Наконец они остановились. С конца улицы точно доносилось мощное дыхание толпы. Но этой толпы не было видно. Только в самой глубине улицы, в густой тьме, проступил целый строй металлических нитей, тонких как иглы и едва видных глазу. Эти нити были стволы ружей и штыки, смутно озарённые колеблющимся светом факела ещё отдалённого от них Снова ненадолго настала тишина. Очевидно, обе стороны выжидали. Вдруг из глубины тёмной улицы раздался голос, тем более зловещий, что человека не было видно, казалось, говорит сама тьма. Кто идёт? прозвучал грозный оклик. В то же время послышался лязг опускаемых ружей. Французская революция, звучным, возбуждённым голосом ответил Анжуль Рас. Огонь! крикнул первый голос. Фасады всех домов мгновенно озарились промелькнувшей багровой молнией. Точно вдруг раскрылась и тут же снова захлопнулась заслонка пылающего горнила. Страшный треск сильно вооружённого залпа пронёсся над баррикадой. Красное знамя упало. Зал был так силён, что им, как ударом острого топора, отрезало самый конец дышла Omnibusа. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали в баррикаду и ранили несколько человек. Действие этого первого залпа было ужасающе. Атака была так серьёзна, что заставила задуматься даже самых смелых. Очевидно, там в мраке стоял целый полк солдат. "Товарищи, крикнул Курфейрак, подождём, понапрасно тратить порох. Пускай они подойдут ближе. Прежде всего, нужно вновь водрузить знамя", сказал Анжуль Рас. Он поднял знамя, которое упало к его ногам. С конца улицы донёсся стук шопполов о ружейные дула. Солдаты заряжали ружья. Снова послышался голос Анжулераса. Друзья, кто из вас достаточно храбр и не побоится поднять наше знамя на прежнее место? Никто не ответил. Взобраться на гребень баррикад в ту минуту, когда в него прицеливался быть может целый полк, значило идти на верную смерть. Даже Анжулерас тот испытал невольный трепет. Он повторил свой вопрос. Никто не решится, товарищи. Глава вторая. С нами. Действие второе. Стой минуты, когда восставшие пришли в Коринф и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на старика Мабефа. Но старик не ушёл от защитников баррикады. Он вышел в нижнюю залу кабака и уселся там перед конторкой. Весь увдя в себя, он ничего не видел и не слышал. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждали об опасности, уговаривали его уйти, пока не поздно. Но он даже не взглянул на них, и слова их не доходили до его сознания. Когда его оставляли в покое, губы его шевелились, точно он говорил с кем-то, но как только с ним заговаривали, уста его смыкались и глаза потухали. За несколько часов до атаки на баррикаду он принял позу, которой уже не изменил до конца. Упершись с сжатыми кулаками в колени, он наклонил голову вперед, словно заглядывая в пропасть. Ничто не могло заставить его переменить это положение. Казалось, дух его витал где-то далеко. Когда все пошли занимать позиции на баррикаде, в зале остались только привязанные к столбу Жавер, сторожившие его с саблей на гало рабочий и Мабеф. В момент атаки при звуке выстрелов От физической встряски, вызванной ружейным залпом, старик словно очнулся. Он вскочил, прошёл через весь зал и как раз в ту минуту, когда Анжуль расс повторил свой вопрос: "Никто не решится, товарищи?", показался на пороге зала. При его появлении среди защитников баррикады произошло движение, раздались возгласы: "Это член конвента, представитель народа!". Весьма вероятно, что старик ничего этого не слышал. Он шагнул вперёд к канцлерасу, не глядя на расступившихся перед ним людей, и вырвал из рук ошеломлённого юноши знамя. Потом, пользуясь тем, что никто не осмелился ни остановить его, ни помочь ему, этот дряхлый восьмидесятилетний старец, с трясущейся головой, медленными, но твёрдыми шагами стал взбираться на баррикаду по камням, расположенным в виде ступеней лестницы. "Шапки долой!" закричали вокруг. Так величественно было это зрелище. С каждой новой ступенькой, на которую поднимался старик, его седые волосы, дряблое лицо, высокий открытый морщинистый лоб, впалые глаза, удивлённый полуоткрытый рот, старая рука, державшая красное знамя, выступали из тьмы и точно вырастали в кровавом свете факела. Казалось, из-под земли вырастает грозный призрак 1793 года. со знаменем террора в руках. Когда он поднялся на верхнюю ступень, когда этот дрожащий и ужасный призрак предстал на груде обломков перед дулами 1200 ружей и вытянувшись во весь рост, противостоял смерти, словно он был сильнее её. Вся баррикада казалась увенчанной во мраке какой-то колоссальной сверхъестественной фигурой. Наступило безмолвие. сопровождающая все, что принадлежит к области необыкновенного. Среди мертвой тишины старик потряс красным знаменем и воскликнул. «Да здравствует революция! Да здравствует республика!» Недалеко от баррикады послышался быстрый, торопливый, глухой говор, похожий на бормотание молитвы священника. Вероятно, полицейский комиссар произносил «высказание», обязательное в таких случаях увещевание на другом конце улицы. Затем звучный голос крикнул «Уходите!» Но бледный и изможденный старик, с глазами сверкающими огнем из вступления, еще раз поднял над собой знамя и громко повторил «Да здравствует республика!» «Огонь!» — скомандовал тот же голос. Второй зал, подобный граду картечи, Снова грянул над баррикадой. Старик упал на колени, потом приподнялся, выронил знамя и рухнул навзничь на камни мостовой, где остался лежать неподвижно, вытянувшись во весь рост с раскинутыми крестообразно руками. Из-под него точишь же заструились потоки крови. Его старческое, бледное и печальное лицо было обращено к небу. Защитниками баррикады овладело то сильное волнение, когда человек забывает даже об опасности. Они с благоговейным трепетом поспешили к трупу. Гражданин, сказал Анжоль раз, вот пример, который старик подаёт молодым. Мы колебались, он явился. Мы отступали, он двинулся вперёд. Велика заслуга этого старца перед отчизной. Он долго жил и умер как герой. Укроим же это мёртвое тело и поклянёмся, что будем защищать его так же, как защищали бы своего родного отца, если бы он был здесь. Пусть его присутствие сделает нашу баррикаду неприступной. Суровый и единодушный шёпот одобрения встретил его слова. Анжоли раз нагнулся, приподнял голову мёртвого старика и поцеловал его в лоб. Затем он Снежной осторожностью, касаясь трупа, точно боясь причинить ему боль, снял с его сюртук, показал его всем, залятый кровью, продырявленный пулями, и сказал: "Теперь это будет нашим знаменем". Глава 3. Мариус приходит на баррикаду. Мабефа прикрыли длинной чёрной шалью вдовых ушли. Шесть человек устроили изружей насилки, подняли на них тело медленно с обнажёнными головами, отнесли его в нижнюю залу и положили там на большом столе. Занятые выполнением священного долга, эти люди не думали об опасности, которая их окружала. Когда пронесли труп мимо Жавера, по-прежнему невозмутимого, Анжоль раз сказал шпиону: Скоро настанет твой час. В это время маленький Гаврош, один оставшийся на своём посту наблюдателя, увидел, что к баррикаде тихо подступают люди. Он громко крикнул: "Берегись!" Курфейрак, Анжольрас, Жан-Провер, Конфер, Жоли, Багарель, Бусюэ и прочие гурьбой высыпали из кабака. Они поспели вовремя. Над баррикадой уже колыхался густой лес штыков. Рослые солдаты муниципальной гвардии пробирались через ограждение, карабкаясь по автобусу или протискиваясь сквозь оставленную лазейку и напирая на мальчугана, который хотя и отступал, но не бежал. Момент был критический. Этот натиск походил на первый страшный напор наводнения, когда поток поднимается до уровня плотины и вода начинает хлестать сквозь щели. Ещё мгновение и баррикада будет взята. Багарель бросился на первого взобравшегося на баррикаду солдата и убил его выстрелом из карабина почти в упор, но в ту же минуту и сам был убит ударом штыка другого солдата. Третий солдат уже повалил курфиерака, который кричал «На помощь!». Четвертый, самый рослый из всех, настоящий исполин, шел прямо на гавроша со штыком наперевес. Мальчик взял в свои маленькие руки тяжелое ружье Жавера, прицелился в великана и спустил курок, Но выстрела не последовало. Ружьё не было заряжено. Солдат расхохотался и занёс штык над ребёнком. Но прежде чем остриё штыка коснулось Гавроша, ружьё вывалилось из рук солдата. Чья-то пуля поразила его прямо в лоб. Грозное тело великана тяжело рухнуло на спину. Вторая пуля пробила грудь солдата, повалившего курфирака, и тот в свою очередь грохнулся на мостовую. Оба выстрела были сделаны Мариусом, только что взошедшим на баррикаду. Глава четвертая. Бочонок с порохом. Мариус, стоя в закоулке улицы Мон-де-Тур, был свидетелем первого фазиса борьбы. Он не мог устоять против того таинственного и могучего соблазна, который можно сравнить с зовом бездны. Когда он стал свидетелем смерти Мабефа и Богареля, увидел завучавшего на помощь курфи Ирака, ребёнка, которому угрожал штык, и всех друзей, требовавших поддержки или отмщения, все его колебания исчезли, и он с пистолетом в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым выручил курфи Ирака. Выстрелы, крики раненых товарищей заставили нападающих идти на приступ. На гребне баррикады показались жандармы. солдаты регулярной пехоты и национальные гвардейцы с ружьями на готове. Они заняли уже две трети сооружения, но пока еще не забирались внутрь баррикады, точно опасаясь попасть в западню. Они заглядывали вниз, как в темное логовище львов. Свет одинокого факела освещал только их штыки, мохнатые шапки и раздраженные лица. Мариус был теперь без оружия. Он бросил свои разряженные пистолеты и, оглядевшись, заметил у дверей кабака бочонок с порхом. Захваченные в расплох, но не растерявшиеся защитники баррикады быстро оправились и собрались с духом. "Выжидайте", кричал им Анжулерас. "Не стреляйте как попало". Большинство из засело у окон верхней залы и мансарды кабака и господствовало над нападающими. Самые же неустрашимые Курфейрак, Жан-Прувер и Комфер гордо прислонились к стенам домов в глубине улицы и без всякого укрытия подставляли грудь под выстрелы солдат и жандармов. Люди действовали без торопливости, с той грозной и спокойной медлительностью, которая предшествует серьезной схватке. Обе стороны держали ружья на прицеле. Они находились на таком близком расстоянии одна от другой, что свободно могли бы переговариваться. Офицер в густых эполетах протянул вперёд шпагу и крикнул: "Бросай оружие!" Огонь, скомандовал Анжуй раз. Выстрелы грянули одновременно с обеих сторон, всё исчезло в дыму. Вся баррикада заволоклась облаками едкого удушливого дыма. Послышались глухие стоны умирающих и раненых. Когда дым рассеялся, уцелевшие противники стояли на своих местах и молча перезаряжали ружья. Вдруг раздался громкий голос: "Прочь, или я взорву баррикаду". Все обернулись на этот голос. Мариус вошёл в столовую кабака, взял бочонок с порохом, затем, пользуясь мглою, усиленной пороховым дымом, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, в которой стоял факел. Сорвать факел, поставить на его место бочонок с порохом и вышибить камнем дно бочонка на всё это Мариусу понадобилось несколько мгновений. Атакующие, скучившиеся на другом конце баррикады, в оцепенении смотрели на молодого человека, который с факелом в руке, с выражением дикой решимости на гордом лице, стоял на камнях и, приблизив пламя к разбитому бочонку с порохом, произнёс эти страшные слова: "Прочь, или я взорву баррикаду". "Взорвёшь баррикаду и сам вместе с ней улетишь в воздух", крикнул один сержант. "Полечу и сам", ответил Мариус. и он поднёс факел к бочонку. Мгновение спустя на баррикаде никого не было. Нападавшие, оставив на месте своих убитых и раненых в беспорядке, как попало, отхлынули назад в конец улицы и затерялись в ночном мраке. Баррикада была свободна. Глава 5. Конец стихов Жана Прувера. Все окружили Мариуса. Курфиерак бросился к нему на шею. «Так вот ты где!» — воскликнул он. «Какое счастье!» — проговорил Комфер. «Ты явился очень кстати», — заметил Бусюэ. «Если бы не ты, я был бы убит», — продолжал Курфиерак. «Если бы не вы, меня бы укокошили», — сказал Гаврош. «Кто здесь начальник?» — спросил Мариус. «Теперь ты», — ответил Анжуле Расс. Весь день голова Мариуса пылала, как в огне, а теперь... В его мозгу завертелся вихрь. Нападающие больше не возобновляли попытки взять баррикаду. Слышно было, как они шагают взад и вперёд в конце улицы, но на приступ не шли, ожидая, вероятно, новых распоряжений или подкрепления. Защитники баррикады снова расставили посты, некоторые принялись перевязывать раненых. Из кабака были выброшены все столы за исключением двух небольших, оставленных для корпий и патронов, и одного большого, на котором покоилось тело мабефа. Прочие столы пошли как материал для баррикады, их теперь в кабаке заменили матрацы вдовых ушлу и служанок. На эти матрасы были уложены раненые. Что касается трёх несчастных обитательниц Каринфа, то сначала было неизвестно, куда они девались, только потом, когда принялись их искать, Оказалось, что они забились в подвал. Радость людей отстоявших баррикаду омрачилась горем. При перекличке оказалось, что одного из них не достаёт. Кого же? Самого любимого и храброго Жана Прувера. Искали его между ранеными, но не нашли. Не было его и между убитыми. Очевидно, он попал в плен. Наш товарищ у них в руках, сказал комфер Анжуй Расо. А у нас их агент. Нужна тебе смерть этого шпиона. Да, но не так, как жизнь Жана Прувера, отвечал Анжуль раз. Этот разговор происходил в зале кабака, возле столба, к которому был привязан Жавер. В таком случае, продолжал Комфер, я привезу белый платок к палке и пойду в качестве парламентария предложить им обменяться пленными. Слышишь, что там такое? сказал Анжуль раз. Положив Комферру руку на плечо, с конца улицы донёсся звон оружия. Послышался мужественный голос: "Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!" Защитники баррикады узнали голос Прувера. Сверкнула молния, грянули выстрелы. Затем снова настала тишина. "Они его убили", воскликнул Комферр. Анджелерас взглянул на Жавера и сказал: Тебя расстреляли твои собственные друзья. Глава 6. Гаврош вычисляет расстояние. Мариус пришёл к заключению, что ему в настоящий момент остаётся исполнить только две обязанности: первая уведомить Казетту о своей смерти и проститься с ней навеки. Вторая — спасти от неминуемой гибели мальчика Гавроша, отослав его подальше от баррикады. При Мариусе был бумажник. Он достал из него листок бумаги и набросал на нем карандашом следующие строки. «Наш брак невозможен. Я просил разрешения у моего деда, но он отказал. Я беден. Так же и ты бедна. От деда я бросился к тебе, но тебя уже не застал. Помнишь данное мною слово? Я сдержу его». Я умираю. Я люблю тебя. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет витать возле тебя и улыбаться тебе. Не имея под рукой ничего, чем можно было бы запечатать записку, он просто сложил её вчетверо и надписал адрес. Написав записку, он несколько минут простоял в глубоком раздумье. Может быть, казет ещё находится на улице Ополченцев, откуда, по её словам, Они с отцом должны были отбыть в Англию. Потом он снова открыл свой бумажник и тем же карандашом написал на первой странице записной книжки: Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить моё тело в дом моего деда, господина Жильнурмана, улица Фидью-Калвер, номер 6 в Марэ. Потом спрятал бумажник в карман сюртука и подозвал Гавроша. Мальчик тотчас прибежал на голос Мариуса, весёлый и готовый услужить чем угодно. Хочешь сделать кое-что для меня, Гаврош? спросил молодой человек. Всё на свете, воскликнул гомен. Великий бог, если бы не вы, я бы уже был готов. Видишь это письмо? Вижу. Возьми его. Выйди сейчас же отсюда. Гаврош с беспокойством начал почёсывать за ухом и передай письмо момдзоль Казете в квартире господина Фушливана, улица Ополченца номер 7. Маленький герой ответил: Хорошо, только Вдруг тут без меня возьмут баррикаду. Не бойся. Вторая атака на баррикаду начнётся не раньше, чем на рассвете, а возьмут её разве только в полдень. Действительно, похоже было на то, что войска не собираются прерывать отдых. Это была одна из тех передышек, какие часто бывают ночью, но после которых бой всегда вспыхивает с новым ожесточением. Хорошо, сказал Гаврош. А если я снесу письмо завтра утром? Утром, боюсь, уже будет поздно. Баррикада будет окружена со всех сторон. На всех улицах будет стоять охрана, и тебе едва ли удастся выбраться отсюда. Иди лучше сейчас. Гаврош не находил больше возражений. Он стоял в нерешительности, уныло почесываясь за ухом. Потом вдруг со свойственной ему птичьей порывистостью схватил письмо. «Ладно, пускай так», — сказал он, и бегом пустился по улице Мон-де-Тур. Гаврош решился оставить баррикаду только потому, что его осенила одна мысль, но он не открыл её, опасаясь, что Мариус будет возражать. Вот эта мысль. Теперь около полуночи, улица Ополченца недалеко отсюда. Я снису письмо сейчас и вовремя успею вернуться. Книга 12. Улица Ополченца. Глава 1. Предательский бювар. В то самое время, когда происходило описанное нами, Жан-Вальжан был в сильном смятении. Накануне знаменательного дня 5 июня Жан-Вальжан вместе с Казеттой и тётушкой Тусен перебрался на улицу Ополченса. Там ожидало его ожидало новое потрясение. Казетта покинула улицу Плюме не без попытки к сопротивлению. В первый раз с тех пор, как Жан-Вальжан и Жанна Казетта жили вместе, воля их, если не столкнулись, то по крайней мере противостали одна другой. С одной стороны был отпор, с другой непоколебимость. Жан-Вальжан был неумолим. Он был убеждён, что на его следы напали и его преследуют, Казетта должна была уступить. При переезде на новую квартиру Жан-Вальжан взял с собой и Туссен, чего никогда не делал раньше, когда переселялся. Он причувствовал, что они не вернутся больше на улицу Плюме и не мог покинуть старушку на произвол судьбы. Он не решился посвятить её в свою тайну, хотя и был уверен в её верности и преданности. Измена прислуги хозяину начинается с любопытства. Туссен же точно самой судьбой была предназначена быть служанкой в доме Вальжана. Она не была любопытна. При переезде с улицы Плюме, походившим на бегство, Жан Вальжан ничего не взял с собой, кроме своего маленького чудесно пахнувшего чемоданчика, прозванного Казетой «Неразлучным другом». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики – те же свидетели. Туссен привела извозчика к калитке на Вавилонской улице, в его карете все уехали, вот и все. Старушка с большим трудом получила позволение захватить с собой немного белья, несколько платьев и других принадлежностей туалета. Что касается Казетты, то она взяла из дому только папку с письщей бумагой и бьювар. Чтобы сделать своё исчезновение с улицы Плюме ещё более незаметным, Жан-Вальжан для переезда дождался сумерек. Это дало возможность Казетте написать письмо Мариусу, ещё не зная, как она его перешлёт по адресу. Они приехали на улицу Ополченца, когда уже совсем стемнело. Все молча улеглись спать. Квартира на улице Ополченцев находилась на заднем дворе, во втором этаже и состояла из двух спален, столовой и смежной с ней кухни, где за перегородкой помещалась кровать для тусэн. Столовая, служившая и прихожей, находилась между обеими спальнями. Квартира была снабжена всей необходимой хозяйственной утварью. Человек иногда так же быстро успокаивается, как и приходит в волнение. Такова уж его натура. Едва Жан Вальжан ощутился на улице Опалченса, как беспокойство его стало рассеиваться и мало-помалу совсем утихло. Есть места, которые имеют в себе что-то успокаивающее и как бы усмиряют разыгравшиеся воображения. Тихие улицы обыкновенно населены мирными жителями. Жан Вальжан скоро почувствовал, как и ему передаётся то спокойствие, которое царило на этой улице старого Парижа. до такой степени узкой, что экипажам, подъезжавшим к ней, перегораживала путь толстая дубовая доска, укреплённая на двух столбах. Улица глухой и безмолвной, стснутой двумя рядами вековых зданий, молчаливых, как сама старость. На этой улице царствовал вечный застой. Жан Вальжан вздохнул с облегчением. Кто может найти его здесь? Первый его заботой в новой квартире Было поставить свой неразлучный чемоданчик подле постели. В спальном но новоселье хорошо. Говорят, ночь является советчицей, можно добавить, что она, кроме того, бывает и успокоительницей. На утро он проснулся почти весёлый. Он нашёл столовую прилесной, хотя она в сущности была безобразно со своим старым круглым столом, низким буфетом, наклонённым над ним зеркалом. Источенным червями креслом и несколькими стульями, заваленными теми узлами, которые тётушке Туссен удалось захватить. Сквозь прореху одного из этих узлов виднелся мундир Национальной гвардии Жана Вальжана. Казетта попросила служанку принести ей бульон в спальню, а сама вышла в столовую только к вечеру. Часов около 5 Туссен, весь день провозившаяся над устройством хозяйства на новой квартире, подала на стол холодное жаркое из курицы, к которому Казет едва притронулась. Затем под предлогом сильной головной боли девушка простилась с отцом и снова заперлась в своей спальне. Жан-вальжан с аппетитом съел куриное крылышко, затем облокатившись на стол и понемногу успокаиваясь, стал думать о достигнутой безопасности. Во время этого скудного обеда он смутно осознал, что Туссен несколько раз принимал и что-то говорить, заикаясь. Париж же суматоха, на улицах где рутся, но погружённый в свои мысли, он не обратил внимания на слова служанки. Наконец он встал и принялся шагать от окна к двери и от двери к окну, с каждым шагом всё больше успокаиваясь. По мере того, как затихла тревога, в душе его снова оживали обычные мысли о Казете. Главная боль, на которую жаловалась Казета, Его нисколько не тревожило. Он отлично понимал, что это только девичье нервное расстройство, мимолётное облачко. Оно может продолжаться самое большее день-два. Но он снова стал думать о будущем Казетты и думал о нём с тихой радостью. Он не видел никаких препятствий к тому, чтобы их прежняя счастливая жизнь потекла по-старому. На мирной улице, где теперь приютился Жан Вальжан, Он точно сразу освободился от всего, что его тревожило в последние дни. Недавно он видел много тёмных туч, зато теперь перед ним засиял уголок ясного неба. Выбраться благополучно без всяких приключений с улицы Плюме это уже очень много. Быть может, будет полезно сделать и другой шаг, покинуть родину хоть на несколько месяцев и уехать в Лондон. Что ж, и это можно сделать. Жить во Франции или в Англии не всё ли равно, лишь бы с ним была Казетта. Казетта была его родиной. Казетты было совершенно достаточно для его счастья. Мысль же о том, что быть может его самого недостаточно для счастья Казетты, ещё недавно нагонявшая на него лихорадку и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Мысленно он видел себя отплывающим с Казеттой в Англию, видел, как снова возвращается его счастье, тут ли там ли, всё равно.